Виктор «Войдите», – произнесла целительница, и в ту же секунду ойкнула. Рядом с ней возник пожилой мужчина, приобняв за плечи. Наверняка женщине показалось, что он просто материализовался из воздуха, но я видел, как невероятно быстро двигался этот человек. Он определенно был одаренным и довольно сильным, явно сильнее меня, что сейчас и продемонстрировал. При появлении мужчины Ниса лишь вздрогнула, на мгновение прекратив свое занятие, но тут же вновь принялась гладить меня. Правда, в помещении что-то резко изменилось, и причиной этих изменений была Ниса. Не могу сказать, что она сделала, но внезапно из комнаты откачали всю энергию. Виктория Дмитриевна ахнула и едва не упала, но ей помог мужчина. Сам он лишь скривился и погрозил Нисе пальцем. «Я думал, что мы уже выяснили, что тебе нечего бояться находясь в гостях у Шуйских». «Простите, я совершенно случайно. Никак не могу привыкнуть управлять этим», — еле слышно ответила ему девушка. При этом она еще активнее начала наглаживать мою голову, словно это действие позволяло ей успокоиться. «Ничего страшного. Михаил Владимирович сейчас находится в гостях у императора, но когда он вернется, обязательно найдет для тебя подходящего учителя. Конечно, если ты примешь наше предложение, заставлять тебя никто не будет». «Я уже говорила вам, что пока не готова ответить». «Конечно, конечно». Мужчина поднял руки вверх, при этом целительница пошатнулась, но устояла на ногах. Я прекрасно помню, что ты сперва должна посоветоваться со своим другом. И сейчас я здесь именно из-за того, что он пришел в себя. Девятый. Меня зовут Виктор Петрович. Я заместитель главы службы безопасности рода Шуйских. Или, если тебе так будет проще, Шелест. Мне необходимо задать тебе несколько вопросов. Ты в состоянии разговаривать? Я попытался выдавить из себя хоть слово, но вместо этого раздались лишь приглушенные хрипы. В горле начало жутко першить, и я закашлялся, что стало настоящей пыткой. Я был слишком туго перемотан бинтами и даже не мог нормально втянуть в себя глоток воздуха. Если бы я не заблокировал боль, было бы реально хреново. «Вижу, что ты пока не можешь разговаривать» но слушать ты точно в состоянии, поэтому сейчас я немного расскажу тебе, что смогли раскопать люди из отряда молодого господина. Виктория Дмитриевна, попрошу вас покинуть палату и не забудьте после того, как вы это сделаете, установить второй уровень секретности. Мне совсем не хочется вновь видеть вас у себя в кабинете. Давайте на этот раз обойдемся без крайностей». При этих словах Баринова дернулась – словно ее кто-то ударил, быстро начала кивать и поспешила покинуть палату. Она остановилась возле выхода и быстро набрала какой-то код на небольшой панели, установленной слева от двери. «Виктор Петрович, не работает», удивленно произнесла целительница, еще раз попробовав набрать код. Восьмая. Обратился к Нисси мужчина. Девушка ойкнула и энергия тут же начала заполнять помещение. Теперь все в порядке, Виктория Дмитриевна. На этот раз после набора кода раздался долгий звуковой сигнал. Стены помещения, потолок и, могу поспорить, пол покрылись какой-то мутной рябью. Обычная предосторожность от прослушивания и любых других видов шпионажа, что известно человечеству на данный момент, пояснил Виктор Петрович, заметив мой интерес. А теперь... «Давайте немного поговорим о тебе». Мгновение, и Виктор Петрович уже сидит напротив моей кровати. Нисса вздрогнул от такой перемены, а вот я вновь видел, как двигался мужчина. Произвести на меня впечатление у него не получилось. «Могу поспорить, что ты видел, как я двигаюсь, и это вводит меня в замешательство». «Во всей империи найдется всего несколько человек, которые способны разглядеть мои движения. И все эти люди – бойцы с огромным опытом, но... но сейчас не об этом. Восьмая сказала, что вы больше десяти лет находились в той лаборатории и выступали в качестве подопытных. И что вы лично множество раз встречались с Киангом Тан, который и курировал данную лабораторию». По нашим данным, именно там были осуществлены все разработки, позволившие семье Тан подняться так высоко. Нам необходима вся информация, которой вы располагаете. Вы единственные выжившие в той лаборатории. Кианг Тан отлично справился с обеспечением секретности, и нам не удалось найти ничего, чтобы доказывало о его причастности к деятельности лаборатории. Так лишь косвенные улики» чего будет недостаточно для предъявления обвинений. Ваши показания – это единственное, что у нас сейчас имеется. Наши специалисты уже начали подготавливать дело для предоставления его императорскому суду. В случае, если нам удастся доказать, что семья там держала в плену людей и ставила над ними опыты, их не сможет защитить даже император. От вас мне требуется лишь согласие для дачи показаний под действием препарата «Слеза истины». В случае вашего согласия, род Шуйских выплатит каждому из вас по миллиону империалов, поможет адаптироваться в современном мире и всячески будет помогать в дальнейшем. Также вы будете находиться под защитой рода, и никто не посмеет тронуть вас и пальцем. Это всего лишь один из возможных вариантов. Род Шуйских заинтересован в падении рода Тан. Одним из заключенных, содержащихся вместе с вами, был родной брат патриарха рода Шуйских, князь Федор Дмитриевич Шуйский. «Мистер бити специально для меня произнесла Ниса. «Вы знали его именно под этим именем. Федор Дмитриевич сейчас находится в критическом состоянии. Наши специалисты дают не самые утешительные прогнозы, Поэтому вы единственные свидетели, что у нас есть. Сейчас я оставлю вас, но вскоре приду, чтобы узнать, что вы думаете. Думаю, пары дней вам вполне хватит, чтобы принять решение. Надеюсь, за это время ты, девятый, сможешь достаточно восстановиться, чтобы начать разговаривать. Протокол безопасности продолжится еще uh -huh, 26 минут, поэтому можете общаться совершенно спокойно. «Мгновение...» «И мы с Ниссой остались вдвоем». «Я считаю, что мы должны довериться этим людям», начала тихо говорить Ниса. «Просто у нас нет другого выбора. Боюсь, что если мы не согласимся им помогать, то нас могут превратить в таких же рабов, что и в лаборатории. Я пока еще слишком слабая и не умею управлять появившимися способностями. У меня получается активировать их только когда я сильно испугаюсь», а ты вовсе лежишь, даже не можешь разговаривать. К тому же шуйские хотят уничтожить семью Тан, чего я тоже очень хотела бы». На этих словах голос Ниса задрожал от ярости, и я прекрасно ее понимал. С огромным трудом мне удалось кивнуть, после чего начал проваливаться в пустоту. «Сейчас мне было необходимо поговорить с учителем, но произойдет это еще не скоро». Прорыв был осуществлен совсем недавно, и когда я вновь получил возможность войти в чертог разума учителя, было неизвестно. Для этого мне необходимо совершить еще один прорыв, а пока я мог только лежать и слушать НИСУ. Разговаривать я смог только на шестой день, когда смог исцелить последнее повреждение в легких. Именно из-за этого я и не мог разговаривать. Самостоятельно встал с кровати я уже на второй день после того, как пришел в себя, как раз в тот момент, когда шелест пришел за нашим ответом. Я смог лишь кивнуть, но и этого оказалось вполне достаточно. Мужчина сказал, что более детальный разговор состоится после того, как восстановлюсь, а судя по динамике, это должно произойти довольно скоро. Перед уходом он на всякий случай уточнил у Нисс, согласна она со мной или нет. Девушка сказала, что полностью доверяет мне, и сделает так, как я посчитаю нужным. За эти дни она много говорила, а я много слушал, лишь изредка кивая. Даже несмотря на то, что я был младше ее на несколько лет, девушка приняла решение, что будет следовать за мной. И я даже не знал, как на это реагировать. Учитель рассказывал мне про отношения между женщинами и мужчинами, но для меня это было чем-то недоступным, чем-то вроде сказки. А по-другому, сидя за решеткой, подобные рассказы нельзя воспринимать. Да и в лаборатории я контактировал с противоположным полом только во время опытов, когда кровь Нисы проникала в мой организм. А до того момента, как мы оказались у шуйских, даже никогда не касались друг друга. А сейчас мы жили в одной палате. Ниса практически не отходила от меня, сидела рядом, гладила по голове и даже засыпала, не отпуская моей руки. Я был для нее самым близким человеком. Впрочем, она для меня тоже. Оказавшись в лаборатории, мы потеряли абсолютно все. Ниса и мистер Бити стали моей семьей. Эти двое и учитель стали самыми дорогими для меня людьми. Только благодаря им все эти годы я становился только сильнее, несмотря на все чудовищные эксперименты Климова. Но это уже позади. Мы свободны. Правда, еще непонятно, что нас ждет в гостях у шуйских. Пока нас заботились, и это было главным. Когда я в первый раз поднялся с кровати, в палату вбежала медсестра и принялась причитать, пытаясь уложить меня обратно, она верещала о том, что у меня слишком сильные повреждения, и я просто могу умереть в любой момент. Вот только я считал совершенно иначе, и Ниса была на моей стороне. Она прекрасно была осведомлена об особенностях моего организма, но рассказывать об этом мы не собирались. Впрочем, как и называть свои настоящие имена. Восьмая и девятый. Этого вполне было достаточно для того, чтобы общаться с нами, да и мы уже привыкли к этим именам. В лаборатории только мистер Битти обращался к нам по настоящим именам. Виктория Дмитриевна по несколько раз на дню заходила, чтобы проверить мое состояние, и каждый раз она удивлялась, когда при осмотре моих повреждений становилось меньше. Она начинала меня расспрашивать, но я лишь пожимал плечами, а Ниса говорила, что ничего не знает. Но резко все изменилось, когда я начал разговаривать. Услышав это, целительница тут же развила бурную деятельность, Пригласило еще несколько человек, и начался настоящий допрос. Впрочем, многого вытащить из меня они не смогли. Я лишь подтвердил, что обладаю даром целительства и повреждения устраняю самостоятельно. Делаю это по мере восстановления сил. А насчет блокировки, из-за которой они не могут мне помочь ни даром, ни обычными методами, я и сам ничего не знаю. Сказал, что просто хотел очень жить, и сам не понял, что сотворил. Целители задавали мне кучу вопросов, на которые я не мог ответить. Когда мне это надоело, я сказал, что очень устал и все равно не знаю ответов на их вопросы. Виктория Дмитриевна все же попыталась настоять, чтобы продолжить, но вмешался шелест, снова появившийся прямо из воздуха. Он попросил врачей оставить меня в покое. Целителей он выгнал, а вот сам остался. Во время нахождения в лаборатории вы сталкивались с Александром Сергеевичем Климовым. Это заместитель Киангатан, он руководил всеми исследованиями, производимыми в лаборатории, сказал я. Вспомнив Климова, я совершенно неосознанно ухватился за силу и создал электрические клинки. Виктор Петрович принял этот жест как угрозу, и в следующем мгновении возле моего горла находилось лезвие ножа. Не стоит Я намного сильнее тебя, мальчик, и если понадобится, смогу убить за долю мгновения. В том, что он говорит правду, я не сомневался, вот только убить меня не сможет, это факт. К тому же между лезвием и моей кожей имелась небольшая энергетическая прослойка, которой вполне хватит, чтобы защититься от обычного ножа. А напитать свое оружие силой Виктор Петрович уже не сможет, Ниса явно была напугана. На меня ее способность не действовала, но исчезновение окружающей нас энергии я прекрасно ощущал. Я не собирался нападать на вас. Просто вспомнил Климова, и само как-то получилось. «Девочка, ты можешь вернуть мне силу?» Через пару мгновений спросил Виктор Петрович. Нож исчез так же быстро, как и появился. А вот сам мужчина теперь двигался, как обычный человек. «Прошу прощения. Профессиональные рефлексы. Как вижу, что кто-нибудь в моем присутствии достает оружие или касается силы, сразу же готовлюсь к драке. Не думал, что Климов вызовет у тебя подобную реакцию. Хотя мог и предположить, это моя ошибка». Говорил Шелли совершенно искренне, но что-то мне подсказывало, что все произошедшее не что иное, как демонстрация возможностей или своеобразный акт устрашения. Учитель рассказывал, что порой вполне достаточно напугать противника, чтобы драка вовсе не состоялась, и сейчас произошло подобное запугивание. Вот только я совершенно не испугался, но знать об этом Виктору Петровичу не обязательно. «Если вы еще хоть раз позволите себе нечто подобное, то можете забыть про помощь с моей стороны», — удивив нас, выпалила Ниса. Мы достаточно натерпелись от людей Климова. Конечно, мы его прекрасно знаем. Он лично руководил практически всеми опытами, в которых мы участвовали в роли подопытных крыс. То есть вы сможете его опознать? Сможем. Вот и отлично. Для нас этого будет вполне достаточно. Я еще раз приношу свои извинения за случившееся. И чтобы как-то загладить свою вину... Обещаю, что на ближайшие пару дней Виктория Дмитриевна оставит девятого в покое. К сожалению, два дня это максимум. На больше моих полномочий будет недостаточно. Ваши извинения принимаются, сказал я, и мужчина исчез. Успокойся, я сам виноват. Просто не нужно провоцировать людей Шуйских. Ради двух дней в тишине и спокойствии Я готов разрешить даже перерезать себе горло. «Дурак», — сказала Ниса и кинулась в меня подушкой. На следующий день после визита Виктора Петровича я смог вернуться к тренировкам. Тело с радостью восприняло нагрузку. Это был первый случай за 10 лет, когда я так долго не тренировался. Сделав несколько упражнений, Я замер в ожидании момента, когда прибежит целительница и устроит мне разнос, но ничего не произошло. Виктор Петрович держал свое слово. И поэтому эти два дня я тренировался совершенно спокойно. А вот уже на следующий выслушал все, что думает о моих умственных способностях Баринова. Но даже она перестала возмущаться, когда я прямо у нее на глазах залечил последнее повреждение. Кровь Ниссы была полностью удалена из моего организма, что позволило мне привести его в порядок. Теперь можно было не опасаться, что кто-нибудь нападет на нас, пока я буду ослаблен. Все 13 дней Ниса провела в палате вместе со мной, хотя ей неоднократно предлагали перейти в отдельную или вовсе покинуть больницу и поселиться в одном из гостевых домиков, расположенных на территории усадьбы Шуйских. Но девушка наотрез отказывалась отправляться куда-либо без меня. «На данный момент я могу сказать, что ваш организм в идеальном состоянии, но блок по-прежнему стоит, поэтому я настоятельно рекомендую позволить нам разобраться в сложившейся ситуации, ведь в любой момент может возникнуть ситуация, когда вам потребуется помощь целителя, а ее снова не смогут оказать», принялась уговаривать меня Виктория Дмитриевна. «Пришлось ей пообещать, что я подумаю над ее предложением только ради того, чтобы хоть немного посидеть в тишине и спокойствии, ожидая Виктора Петровича. Он должен был забрать нас из больницы. «Девятый, пообещай, что не бросишь меня, чтобы не произошло», через несколько минут после того, как ушла целительница, заговорила Ниса. Она была чем-то довольно сильно встревожена. Обычно я видел ее такой перед началом очередного эксперимента Климова, но сейчас нам явно не угрожала опасность. Что такое нашло на девушку, я не знал. Обещаю. Но этого и не требуется. Один раз я уже дал слово, что позабочусь о тебе и не собираюсь от него отказываться. Вспомни, как мистер Битти всегда отзывался о шуйских. Он всегда говорил, что в этом роду знают, что такое благодарность. Да и честь для них не пустой звук. Я уверен, что они не причинят нам вреда. А после того, как мы поможем разобраться с родом там... Шуйские помогут нам зажить обычной жизнью. Мистер Битти оказался одним из шуйских. Я бы очень удивилась, если бы он начал плохо отзываться о своем роде», задумчиво произнесла Аниса. «Надеюсь, ты прав. Но я в любом случае теперь получила силу и готова применить ее в любой момент. Пусть я еще плохо умею с ней обращаться, но уже сейчас я могу оставлять одаренных без силы». «Вдвоем мы можем справиться даже с сильным отрядом!» А вот я не был так в этом уверен. Ниса сама говорила, что толком не умеет обращаться со своей силой, к тому же еще неизвестно, на каком расстоянии она может обезвредить одаренного. Нас просто могут достать дальними атаками, если хватит и обычной пули. В таком случае и со мной справиться будет довольно легко. Несколько сдерживающих техник, и все. Ублюдок Кианг понял это очень быстро, так почему люди шуйских должны оказаться менее сообразительными? Виктор Петрович уже доказал, что умеет моментально ориентироваться в любой ситуации. У меня было достаточно времени, чтобы обдумать сложившуюся ситуацию. Как бы жестоко это ни звучало, но вдвоем мы не выживем в этом жестоком мире. Ты должна понимать, что нам необходимы союзники, и иешуйские на данный момент единственные, на кого мы можем положиться. Без их помощи мы не сможем ничего. Просто доверься мне, я обещаю, что никто не посмеет тебя обидеть или принудить к чему-нибудь. Сказав это, я даже сам не понял, как оказался рядом с Ниссой. Её лицо находилось совсем рядом с моим. Никто не посмеет обидеть тебя, пока я жив произнес я, смотря в испуганные карие глаза. Только сейчас я заметил, какие они красивые. Какие у Ниссы длинные ресницы, и как что-то очень упругое упирается мне в грудь. От одной мысли об этом меня бросило в жар. Нисс обвела мою шею руками. Я ощутил, как она вся дрожит, но это не помешало ей начать медленно приближаться ко мне. Губы слегка приоткрылись, и я почувствовал дыхание Ниссы. А в следующее мгновение мы отпрянули друг от друга, услышав звук открываемой двери. «Вы готовы?» — спросил Виктор Петрович, который впервые не постучался, прежде чем войти.